Глава 11. Поверья и суеверия нового времени. Предрассудки нового времени не слишком отличались от средневековых, но они лучше задокументированы, и мы имеем более разнообразную картину. При старом режиме некоторые кюре, дабы эффективнее бороться с суевериями, прилежно фиксировали, во что верили их прихожане. Во Франции родоначальником жанра стал аббат Жан-Батист Тьер, 1636-1703 годы, из Шартерского региона. Благодаря активной переписке с корреспондентами из 20 дюоцесс королевства, он сумел собрать многочисленные документы опубликованный им в 1679 году в любопытном и поучительном труде Трактат о суевериях, выдержавшим многочисленные переиздания, каждый из которых существенно дополнялось. Последнее, четырёхтомное издание вышло в Эвиньоне в 1777 году уже после смерти аббата но у него нашлись последователи и подражатели поэтому труды духовенства служат нам главным источником сведений о верованиях и традициях крестьян 17-18 веков позднее во Франции и соседних странах на смену им пришли фольклористы этнологи и локальные научные сообщества которым удалось расширить знания и собрать богатый урожай сведений вплоть до Первой мировой войны. В этих источниках дикая фауна занимает важное место, а волк, как бывало не раз, играет одну из главных ролей наряду с вороном. Вплоть до начала 20 века страх перед волком повсеместен. Иногда волка боятся и в тех регионах, где он уже давно исчез. И с ним связано множество легенд, народных мудростей и ритуальных практик. Многие из них касаются встречи с волком. Риски такой встречи были не одинаковы в разное время года и суток. Лучше, если волк повстречается утром, тогда лишишься только дара речи. чем если он повстречается ночью, тогда парализует все тело и окажешься перед ним совершенно беззащитен. Кроме того, лучше, если встреча произойдет летом, а не зимой. Самое опасное — встретить волка под Рождество, в сумерках приближающейся ночи, на краю леса или на кладбище, особенно если окраска меха у волка рыжеватая, тёмное или в полоску. Серые волки считались менее агрессивными. Со дня зимнего солнцестояния вплоть до благовещения волк особенно опасен. В немецкоязычных странах это время года называется Wolfzeit — время волка. Ночи длинны, холод безжалостен, добыча редка, и волк представляет максимальную опасность. Чтобы защититься от волка, который повсюду словёт жестоким и хитрым людоедом, в ход идут разные средства. Самое действенное состоит в том, чтобы обратиться за помощью к тому или иному святому специалисту. Во Франции это Евстафии, Геновефа, Гервей, Губерт, Лаврентий, Луб. В Италии – Амвросий, Власий, Донат, Франциск, Ануфрий. В немецкоязычных странах – Власий, Конрад, Гертруда, лодольф Зимперд, Вольфганг. На Британских островах, где, впрочем, волки были истреблены очень рано – Бригитта, Кардок, Коломбан, Эдмунд, Патрик. Чтобы защитить стада, пастухи использовали богатый арсенал амулетов, часто созданных не без участия волка – его шерсти, хвоста, зубов, когтей, талисманов, а также более или менее христианизированных заговоров, заклинаний и магических формул. Самая распространенная формула «волчий отчий, наш сильно варьируется в зависимости от региона. В Варденнах XVII века чаще всего использовалась следующая формулировка. «Волк, волчица или волчонок, заклинаю тебя Господом животворящим, да не возымеешь силы ни надо мной, ни над скотом моим, как и дьявол не возымел силы над священниками у алтаря. Пускай святой Георгий замкнет тебе пасть, пускай святой Иоанн сломает тебе зубы». В Шампании в следующем столетии «Святая Геновефа, ты, семь лет бывшей пастушкой, убереги мои стада от волка. Святая Мария, опутай волка, святая Агафья, свяжи ему лапы, святой лоб, сверни ему шею». В средние века считалось, что иногда достаточно прикрикнуть, чтобы волк убежал. Так в Нормандии на протяжении 12- 17 веков говорили «Кыш, волк! Кыш, кыш, кыш!» В других местах предпочитали задабривать волков. Чтобы защитить стадо, им предлагали одного-двух ягнят в качестве подношения. Этот совет встречался часто и был сравнительно действенным, если, конечно, поговорки не врут. Но ужаснее волка человек-предводитель волков. Считалось, что он заключил договор с дьяволом и получил силы этого зверя. Он умеет говорить с волками и может заставить их слушаться. Он оберегает их от охотников и облав, пряча в пещере или у себя на чердаке. В обмен на это он иногда просит совершать нападение на соседские стада, а иногда даже на женщин и детей — если хочет отомстить какой-нибудь семье. Но он также может удержать их от нападения. Этот персонаж неоднозначен, чем-то похож на колдуна и часто фигурирует в поздней литературе романтизма, который изображает его либо бывшим мясником, либо бывшим пастухом, а иногда и волком-оборотнем. Если повстречаешь такого человека — Он всегда одет в красные перчатки и играет на скрипке, струны которой сделаны из волчьих кишок, а за ним следует его стая, нужно проявить дружелюбие и угостить его едой, которую он просит для своих животных. Иначе... У мёртвого волка есть свои плюсы. Дело не только в том, что он больше не представляет угрозы, но и в том, что часть его тела можно использовать в терапевтических и профилактических целях. Даже если его шкура не годится для изготовления одежды, всё же она защищает от холода и отпугивает опасных животных — кабанов, медведей, и змей, не говоря уже о других волках. В то же время... используемые для создания амулетов, когти, зубы и кожи волка, дают защиту от злых духов и сил зла. Повешенные над входом в дом или в конюшню волчьи голова и лапы отваживают воров, колдунов и демонов, мешая им попасть внутрь. Сердце и особенно печень волка, если их засушить, перемолоть и изготовить из них зелье, помогают при ядовитых укусах и ранениях, злокачественных опухолях, язвах, эпилепсии, а кроме того, придают сил и восстанавливают жизненную энергию. Но лучше всего использовать органы и гуморальные жидкости, добытые из волка, для увеличения сексуальной силы. Из его жира, спермы, урины, крови, полового члена и хвоста — можно изготовить самые разные целебные средства, мази, зелья и микстуры, которые мужчине обеспечивают невероятную сексуальную потенцию, а женщине, даже самой бесплодной, плодовитость и тем самым оберегают супружескую верность. Многие суеверия связывают волка с дьяволом и шабашем. Я уже упоминал этот момент, когда рассказывал о Средних веках, но и Новое время кое-что добавило к этой теме. По одной из легенд, волк, как только его создал дьявол, сильно укусил того за ногу, и с тех пор дьявол хромает. Из-за этого происшествия сатана пополнил длинный список хромоногих и кривоходящих персонажей, которых с древности боялись, считая преступниками и злодеями. Гефест, Дионис, Есон, Эдип, Лис-Ренар и даже Иаков, боровшийся с Богом. Хромые всегда пробуждали в людях страх и отвращение. Еще в XVIII веке многие монашеские ордена отказывались принимать их, как не допускали в свои ряды незаконно одноглазых, заик, садомитов, Согласно хорошо задокументированные сельской традиции, волк, хоть и не хромой, все же очень слаб задней частью тела, и вся его сила сосредоточена в передней части. Вот почему во время охоты следует нападать на него сзади, заставляя его оборачиваться и крутиться. И поэтому же на картинах волка иногда высмеивают, изображая на его спине наездника, который головой повёрнут в сторону хвоста, а в руках держит свечу. Поверья, распространённые в новое время, часто связывают волка с Луной. На этот счёт существуют разные традиции. Либо Луна украла тень волка, а тот воет, чтобы её вернуть, либо, наоборот, волк был влюблён в луну и каждую ночь кричит ей о своей любви. Некоторые позднее записанные истории дают этому поведению романтическое объяснение. В старые времена одной из долгих зимних ночей луна спустилась на землю, чтобы узнать тайны, которых она не знала. Но, запутавшись в ветвях, она не смогла выбраться, и на помощь ей пришел волк. Они влюбились друг в друга и провели ночь в играх, рассказывая друг другу истории и занимаясь любовью. Ранним утром луна сбежала, а чтобы сохранить воспоминания об этой чудесной ночи, она прихватила с собой тень волка. С тех пор... Волк просит Луну спуститься на Землю и вернуть ему тень. Со сменой лунной фазы меняется и волчий вой. Эта красивая история, популярная в Европе и Азии, где главным героем иногда вместо волка выступает медведь или рис, по всей видимости, является отголоском греческих мифов. Артемида — Богиня не только луны, но и диких зверей. По ночам ее звери поворачиваются к луне и, демонстрируя преданность, обращают к ней речи, полные почтения, признательности и благоговения.